Водяной перец был известен еще древним грекам и римлянам. Древние врачи считали, что трава очищает раны и разрушает опухоли. С незапамятных времен водяной перец употребляли в Китае как наружное раздражающее средство, а также в качестве острой приправы. Знаменитый врач средневековья Парацельс применял траву водяного перца в качестве горчичников. На Руси чай из горца перечного пили при кровотечениях, головной боли, кашицу из свежей травы прикладывали на затылок вместо горчичников. Но постепенно растение было забыто врачами и осталось лишь в памяти народа. Научный интерес в нашей стране к водяному перцу возник после того, как провизор Петровский, узнав об этом народном средстве, обратил внимание на его кровоостанавливающие действия при маточных заболеваниях и геморроя и прислал в 1912 году траву для исследования профессору Петербургской военно-медицинской академии фармакологу Кравкову. Научные исследования и наблюдения Кравкова подтвердили лечебные свойства водяного перца и его стали применять в научной медицине.